Кафе Националь. В своей памяти землячки нередко возвращались к одному разговору, состоявшемуся в Лондоне. После одного из заседаний к ней подошли Голдблат и Абрамсон, два делегата от Бунда еврейского социал-демократического союза, возникшего в конце прошлого столетия в западной губернии России. Очень вежливые и обходительные люди, один быстро воспламеняющийся и в моменты волнения крикливый, другой сдержанный и даже чуть играющий в мудреца. «Розалия Самойловна, хотелось бы с вами поговорить», — обратился к ней Гольдблат. «Не уделите ли вы нам сколько-нибудь времени?» Землячка насторожилась. «Обходительные-то они обходительные, но после дебатов на съезде она утратила к ним всякую симпатию. Они выступали в разрез с той точкой зрения, какую поддерживал и отстаивал землячка. Их речи дышали национализмом, а он причил землячки ещё с гимназических лет. О чём? О чём они хотят с ней говорить? Неужели хотят вступить в какие-нибудь переговоры с Лениным и выбрали её в посредницы? Хорошо, согласился землячка. Пойдём сейчас по домам и по дороге поговорим. Нет, нет, это слишком важный вопрос, вмешался Абрамсон. Хочется побеседовать в более непринуждённой обстановке. Он как бы размышлял, где бы им побеседовать, хотя на самом деле, как потом поняла землячка, место для встречи было выбрано её собеседниками ещё до того, как они к ней подошли. Но тут Голдблат сделал вид, будто его осенила блестящая идея. Позвольте пригласить вас в какое-нибудь кафе. Пригласи ее каждый из двух этих людей в отдельности, она могла бы приписать приглашение обычной любезности, но двое. Нет, у них на нее какие-то виды. Впрочем, она ничего не имела против разговора. Вдруг они одумались и ищут пути к примирению. Землячка улыбнулась. Какими вы стали европейцами? Вышли на улицу. Землячка плохо ориентировалась в Лондоне и вопросительно взглянула на своих кавалеров. — Не беспокойтесь, — галантно объявил Гольдблатт. Мы повезем вас туда, где вам наверняка понравится. Было еще не поздно, стоял отличный, а для Лондона даже сверхотличный летний день. Текла толпа возвращающихся с работы служащих, плавно катились амнибусы, и землячка сделала шаг к остановке. Нет, нет, остановил Гульблад и слегка придержал за локоть. Он остановил проезжавший кэп. Прошу вас. Кэпмен неторопливо понукал лошадь. Экипаж мягко покачался на рессорах, и Голдблат расспрашивал землячку, как ей нравится Лондон, как она в нём устроилась, скоро ли собирается в Россию, и ни одного вопроса по существу разногласий, которые их волновали на съезде. Вскоре они попали в район, отличающийся от центральных лондонских магистралей, небольшие дома, грязь на улицах, сотни маленьких лавочек и магазинчиков, и синагоги Синагоги небольшие, приземистые, с шестиконечными звездами. «Уайт-Чепель», — сказал Голдблад, — «мы почти уже приехали». Они находились в той части Лондона, которая была заселена преимущественно еврейскими выходцами из России, жившими здесь своей обособленной жизнью. Кэп остановился перед невзрачным двухэтажным зданием. На дверью висела вывеска, на синем фоне желтели буквы еврейского алфавита. «Националь». Нараспев прочёл Гольдблат и сказал по-еврейски: "Настоящий кошерный ресторан". Они очутились в тесном помещении, десятка полтора столика, расшатанные стулья, в глубине стойка, несмотря на день освещённый карасиновой лампой. Землячка Растили нагляделась, куда она попала. Из гигантского цивилизованного города её перенесли в грязную еврейскую корчму. Да и посетители были под стать обстановке. Пожилые евреи в допотопных засаленных сюртуках, молодые люди в клетчатых пиджаках и клетчатых жилетах, а двое стариков с длинными седыми бородами сидели даже в ермолках. К квашершему подошла девушка с большими чёрными глазами, высокой причёской и локонами, спускавшимися ей на виски. Она вполне могла бы служить натурачицей художнику, рисующему картины на библейские сюжеты. Она спросила что-то по-еврейски и тут же указала на столик и в глубине столовой. Их, оказывается, ждали. Не успели они сесть, как появился заранее заказанный обед. Кисло-сладкое мясо, фаршированная рыба, гусиные шейки, рубленая селедка — все те традиционные блюда еврейской кухни, которыми угощали розочку, когда она ездила с родителями в гости к своей менее просвещенной родне. Не без торжественности Гольдблад и Абрамсон ухаживали за своей дамой. Они как бы вернулись в мир, который был им ближе и дороже, чем вся Европа. И черноокая эта девушка и услужливый старик за стойкой, который, по-видимому, был ее отцом. И все эти памятные с детства блюда и даже свет керосиновой лампы не могли затронуть каких-то струн в сердце розочки Залкинт. Старая, уютная, но, в общем-то, печальная жизнь. Нет, не такой жизни хотела она народу, дочерью которого была. Нет, не хотела она, чтобы хоть кто-нибудь из ее соотечественников оставался в черте оседлости, даже выдуманной ими самими. А здесь было ясно, что черта эта существует. Я слушаю, обратился, да, к своим сотропезникам. О чем же вы хотели со мной говорить? — Ну как, Розалия Самойловна? — вопросом на вопрос ответил Гольдблат и повел рукой вокруг себя. Разве всё это ничего не говорит вашему сердцу? И землячка сразу поняла, о чём будет разговор. Говорит, подчёрдила она, и говорит очень-очень многое. Неужели всё это вас не трогает? подчёркнуто повторила Гольдблат. Мы здесь дома, дома. Нет, землячка не чувствовала себя в этой харчевне дома. Всё здесь чуждо ей, да и вообще никому не нужно. Всё это очень трогательно, заметила она, но я полагаю, что привезли вы меня сюда не для того, чтобы угостить гусиными шейками. Вы евреек, возразила Самуиловна, строго произнёс Абрамсон. А Ленин пренебрегает интересами евреев или не понимает их? Мы и почему решили поговорить с вами? вмешался Гольдплот. Мы не хотим терять таких людей, как вы. Все евреи перебил его Абрамсон. Должны группироваться вокруг Бунда. Землячка задумчиво провела пальцем по столу. "Это старая песня", сказала она. "Может быть, не надо возвращаться к пройденному". "Нет, надо", возразил Абрамсон. "Евреи должны найти общий язык между собой, чтобы как-то противостоять русским националистам". Вот, например, Мартов считает, что еврейский рабочий класс является достаточно внушительной силой, чтобы не быть лишь придатком к общерусскому революционному движению. Это Мартов вам так сказал, удивился землячка. Да, мы говорили с ним, подтвердил Голдблат, и он обещал нам свою поддержку против русского национализма, переспросил землячка не без уронии. Но не будете же вы отрицать, что мы совершенно особая нация, мало чем связанная с другим населением России, в свою очередь возразил Абрамсон. Она уже представляла себе дальнейший ход разговора и подумала, не оборвать ли его, не подняться ли и просто уйти. но решил договорить всё до конца. Ленин возражает против всякой самостоятельности бунда, сказал Абрамсон. Он хочет, чтобы мы стали лишь послушным придатком русской социал-демократической партии. Нет, землячка не хотела терять для революции даже этих людей, несмотря на все их заблуждения. Вниз заговорила её пропагандистское призна... призвание. Она должна, должна их переубедить. Вы или не понимаете, или сознательно искажаете Ленина, сказала землячка мягко. Как говорят терпеливые учителя с упрямыми учениками. Как вы думаете, есть у еврейских рабочих интересы, отличные от интересов русских рабочих? Конечно, воскликнул Гольдблат. У нас свой язык, и даже территориально мы живем обособленными колониями. А вы знаете, вдруг спросила его землячка, язык, которым написана Библия? Древний еврейского языка я не знаю, важно ответил Абрамсон, но так вы что же? Жаргон считаете еврейским языком, насмешливо воскликнул землячок. Еврейский язык это язык Библии, а вам с вашими теориями остаётся только разработать теорию особой национальности русских евреев, языком которой является жаргон, а территорией черта оседлости. Абрамсон уставился на землячку с сверкающими глазами. Значит, вы отрицаете национальные особенности еврейства. Да не я, не я это отвергаю, современная наука подла землячка в толковать ленинские мысли своим собеседникам. Вы же читали Кауत्ского. Немецкие, французские евреи не похожи на евреев польских и русских. Развитие политической свободы всегда шло рука об руку с политической эмансипацией евреев, с переходом их из жаргона к языку того народа, среди которого они живут. и процессом их ассимиляции с окружающим населением. Абрамсон ожесточенно ковырял рыбу вилкой, и взгляд его становился все злее и злее. Значит, вы отказываетесь от своей нации? Да я не отказываюсь, воскликнул землячка. Но ненациональная принадлежность определяет мою политическую позицию. Когда я сижу на нашем съезде, я думаю не о том, что я еврейка, а о том, что я революционерка-социалистка. У нас у всех общая идея. «Какая же?» — выкрикнул Гольдблат. «Социальная революция!» — наставительно ответила землячка. «Только одни реакционные силы стараются закрепить национальную обособленность еврейства. Враждебность к евреям может быть устранена, когда они сольются со всей массой населения. И это единственное, поймите, единственное возможное разрешение еврейского вопроса». Нет, зря они угощили эту особу своим заранее заказанным обедом. Это понимали сейчас и Гольдблатт, и Абрамсон. Она оторвалась от еврейства, она растворилась в русской среде и совершенно не чувствовала себя еврейкой. Мы напрасно привезли вас сюда, Сергейту произнёс Абрамсон. Вы утратили вкус даже к еврейской национальной кухне. О, почему же? коротко возразил землячка. Всё очень вкусно. Но я предпочту видеть нашу официантку в университете, а этих стрелков вымытыми, выбритыми и в более приличной одежде. Абрамсон даже отодвинулся от стола. «Значит, вам безразлично, каширную курицу вы едите или нет?» «Послушайте, господа», — воскликнул землячка с нескрываемым удивлением, «вы же называете себя марксистами, материалистами, атеистами. Имеет ли значение, по какому ритуалу зарезана ваша курица?» Она видела ее собеседник и откровенно на нее сердится. Они казались ей детьми, а себя она рядом с ними чувствовала взрослой. Педагогические наклонности побуждали её помочь этим людям разобраться в своих ошибках, но она не обольщалась. Вряд ли это удастся, думала она. Национальной ограниченность страшная болезнь. Она уведёт этих людей в лагерь врагов пролетарской революции, и с ними землячке предстоит долгая и упорная борьба.